на скале, на каменной площадке, высоко над синим морем вырвали остатками динамита крепкую могилу. И с светлым солнечным утром, когда ещё вовсю распевали птицы, когда ещё не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришёл провожать Аль Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чём-то крепко клялись. Но всё это плохо слушала Натка. Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова шахтёр. Она видела босоного, сегодня подпоясанного и причёсанного гейку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 Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовое знамение. И только сейчас Надка разглядела, что лицо его спокойное, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, а на чистой гимнастёрке привинчен военный орден. тут надку тихонько позвали и сказали, что башкирка именем бросилась на траву и очень крепко плачет. Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурная извиной с первого отряда, и четверо рабочих. Они навалили груду тяжёлых камней,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 Но когда подошёл к письменному столу, чтобы собрать бумагу, то он не нашёл там Алькиной фотографии. Он потёр виски, припоминая, не брал ли он её с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии и там не было. Голова работала нечётко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал на кого. на себя, на других ли сердиться. Он пошёл к Натке, Натка укладывалась тоже. Альки на кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла всё ещё нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалёку, но его любимой картинки с краснозвёздным садником уже не было. Завтра я уезжаю на ташкент, сказал Сергей меня.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 Алкин карточка со стола пропала. Может быть, сам с горяча засунул, не помню, искал и искал, нету. Маспьё меня ещё есть, словно правду издобавил он. А здесь больше нету. В дверь заглянул вожатый корчаганов, который весь день ловил натку, чтобы за что-то её вырубить. Но увидев Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова. Они решили ехать завтра рано утром машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву. В последний раз обходила Надка шумный и отчаянный свой четвёртый отряд. Ещё не везде смолки печальные разговоры, ещё не у всех остыли заплаканные глаза, а уже испадвы. Разбивая тишину, где-то раkotaли барабаны, уже рассевшись на брёвнах дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октряд. Уже успели Вася Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, а уклив в парке вещали под искристыми холодными душами. Надка зашла в прохладную палатку.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 Это нехорошо, отдай назад, Владик. Вот скажи, что убьёшь. А всё равно не отдам, стивнул зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик. Инатка поняла, правда. Скажи ему, что убьют. И он не отдаст. Владик. Ласково заговорила Надка, положив ему руку на плечо. А ведь Алкину мудцу очень-очень больно. Ты отдай. Отнеси. Он на тебя не рассердится. Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая наглаватая усмешка, совсем прибячье раскрылись и замегали его всегда прищуренные глаза, и он уже не крепко и не уверенно держал перед собой Алкину карточку. Голос его дрогнул. И непривычные крупные слёзы покатились по его щекам. "Да, Натка", беспомощным, горячим полушёпотом заговорил он. "У отца, наверное, ещё есть. Он, наверное, ещё достанет. А мне, а я ведь его уже больше никогда". Минутой позже, всё ещё собираясь выругать за что-то Натку, Забежал вожатый Корчаганов и раскрыв ворота остановился. Сидя на койке, прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дошевский и Надка Шигалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети. Он постоял тихонько на цыпочках, вышел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 Ты не думай, это я не украл. Мы пошли к гейке. Мы попросили садовника, мы сказали кому, и он дал. Возьми, возьми. Прощай, Натка. Высоко с горы взявши, за руки бежали опоздавшие Вася Бубякин и Карасиков. Увидав, что им всё равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замохали и закричали: "До свидания! До свидания!" Машина рявкнула и надко приподнявшись крикнула Васе Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному зелёному лагерю: "До свидания! До свидания!" Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, Шофёр сбавил ход. Надка обернулась. Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой. В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Поезд нчался через севаж гнилое море, и глядя на его серые, гиблые волны, надка вспомнила, что где-то вот здесь, в двадцатом был убит и похоронен их сосед, один весёлый сапожник, который перед тем как уйти на фронт выкинул из дома иконы назвал белобрысую дочку маньку все мирой и добродушно улыбаясь лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться инатка подумала, что домика-то вот давно уже нет она в всём этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню А майку в семиру никто никогда таким чудным именем не звал и не зовёт а зовут её просто Мира или Мирка и она уже теперь металлург лаборантка и у неё недавно родился сын такой же белобрысы Пашк а всё-таки где же Алька видел Мариц Неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Наташка: Он видел её полтора года назад, Наташ. Тогда Марица бежала из тюрьмы, она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Её ранили, но она всё-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице в Молдове. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра, нас пропустили к ней ночью. Алько у неё спросил: "Тебя пулей пробило?" Она ответила: "Да, пулей. Почему же ты смеёшься? Разве тебе не больно?" "Нет, Алько. От пули всегда больно. Это я тебя люблю". Она усмехнулся. Присел поближе и потрогал её косы. Ладно, ладно. И мы их пробьём тоже. А почему Алька говорил, что это тайна? Ма릿ство тогда Румынии и Болгарии искала. А мы думали, пусть ищет. И никому не говорили. А потом А потом она уехала в Чехословакию, и оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и всё, Наташ. Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Стырожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, гружённые свежим, пахучим зерном. На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало, пропуская привычные сводки и цифры отчёта, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжёлых военных тучах, о раскатах орудийных выстрелов, которые слышались всё яснее и яснее в одной из далёких-далёких границ. Над котложила газету Войстом Челса теперь через могучий Донбасс там бушевало пламя, шиперекол свои печи, грохотали подъёмники и экскаваторы. И росли, росли озарённые прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса и целые города, ещё сырые, серые, пахнущие дымом и извести, цементом. "Серёжа", сказала тогда Надка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку. Ведь это же правда, что наша Красная армия не самая слабая в мире. Он обнял селеску и ласково погладил её по голове. На вокзале их встретил сам Шигалов. Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивлённый, Сергей сам стоял, глядя Шигалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь. Постой. Как это трогая Сергея за рукав пробормотал Шыгалов. Серёжка Ганнин воскликнул он вдруг и хлопая Сергея по плечу громко рассмеялся. Я смотрю, кто? Кто этот? Ты откуда, куда? Мы вместе приехали. А ты его знаешь, брат вуснатка? Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина, мы вместе поедем. Поедем, поедем, согласился Шигалов. Только мне сейчас прямо в штаб, я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что ж ты молчишь? Слов нету, ответил Сергей. А к вечеру Шигалов я всё припомню. А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь? Дядя перебил сразу, насторожившись наткну. Идём, дядя, где машина? Надка сидела посередине, а Шигалов весело расспросил Сергея: "Ну как ты?" "Конечно, жена есть, дети". "Дянти, дёргая его за рукав, перебила Надка. Ты мне шпоры прямо по ноге двинул". "Как это выделал Шигалов? Твои ноги вон где, а мои шпоры вот они". "Не сейчас", смутилась Надка. "Это ещё когда мы в машину садились". Так неужели не женат, продолжал Шигалов и рассмеялся. А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись и была там одна такая девчонка, темноглазая, чернокосая. Дядя, почти испуганно вскрикнул Натка. Это была, она запнулась, это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали.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 Вечером позвонил Шигалов и сказал, что он сегодня вернётся только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра. На утро Натка проснулась только в 10. И ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше. Это очень опечалило Натку.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 Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные. Скорей надо за дело, опуская газету, подумала Надка. Домой ли? В Таджикистан ли всё равно? Всю до работы нужные и важные. И Надка опять вспомнила алькину военную тайну. От чего бились красной армией сорок царей до да сорок королей бились бились да только сами разбились Это давно бились, подумала Надка. А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут ещё, пока подрастут Владик только и Оська Баранкин. Ещё тысячи, миллионы таких же ребят. Надо работать, думала Натка, надо их беречь, чтобы они учились ещё лучше, чтобы они любили свою страну ещё больше, и это будет наша самая верная, самая крепкая военная тайна, которую пусть разгадывает кто хочет. Когда она вернулась домой, ей сказали, что без неё заходил Сергей. Она бросилась к столу и нашла записку. Наташа, писал Сергей: "Сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячие спасибо тебе, за Альку, за себя, за всё". Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Маритса Маргулис.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 Стан молчаливый, вероятно, угрюмый, ждёт, когда наконец загудит, паровоз дрогнут вагоны и поезд двинется в этот очень далёкий путь. Она быстро вышла из дома и вскочила в трамвай, на вокзале пробегая из зала в зал, на пристани наглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде. Отчаявшись, она наконец в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать, вдруг совсем ничаянно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 сразу же встал быстро сказал что ты -то с своим товарищем и крепко обрадованный пошёл ей навстречу ну вот сказал он сжимая её руку и почему-то виновато улыбаясь ну вот Наташа ты видишь теперь как оно всё вышло на перроне разговаривали немало сбивали гул шум гудки толпа и музыка провожавшие какую-то делегацию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 Но уже заревел гудок, но слова не подвёртывались, и глядя на него, она только успела совсем по-алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего кроме них двоих никто не видел. И он её понял и наклонил голову. Надка вышла на площадьь И не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг неё звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжёлые грузовики и гремящие трамваи, пыльные автобусы. Но они не задевали, как будто бы берегли натку, потому что она шла и думала о самом важном, А она думала о том, что вот прошло детство и многи дорог открыты. Лётчики летят высокими путями, капитаны плывут синими морями. Плотники закалывают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган. Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владики, горячие поступки Иоски, смелые, нерусские глаза погибшего Альки. И она знала, что все на своих местах. И она на своём месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно.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 Тут Надка услышала тяжёлый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовинки. Когда тяжёлое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Надкой совсем ещё новый, удивительно светлый дворец.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 пошла дальше. Пробегал мимо неё мальчик. Заглянул ей в лицо, рассмеялся и убежал. 1934 год. Конец книги. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии Нигде не купишь. Февраль 1994 года. Звукорежиссёр Елена Соболева, читал Леонид Бородин.